Записка номер 51. Вы попросили дать отзыв на ваши стихи. Я было собрался, но потом передумал. Нет, воздержусь. Ограничусь приветствием вашей склонности к этим порывам. Извините, я в поэзии не Коппенгаген, как шутили во времена моей бабушки. Мягче скажу, не настолько хорошо разбираюсь в стихах, чтобы судить о показанных мне по секрету. И да, благодарю за доверие. Простите, что в скобках, но сами сказали, что это все между нами. Где ж как не в скобках, когда о сокровенном. Но честно, я же не литературный критик, я другое. Я литературовед от современного литпроцесса, очень далек. Особливо от современной поэзии. Мне проще творение капитана Лебяткина разбирать. Вы знаете, кто такой капитан Лебяткин? Евгения Львовна, думаю, знала. Капитан Лебяткин, поэт гениальный. Спросите из Болотского. Надеюсь, понятно, что фигура речи. Вы любите вокал? Рекомендую в исполнении Нестеренко опуса Шостаковича на стихи капитана Лебяткина. Правда, там стишок Минаева приписали Лебяткину. То ли по ошибке, то ли для количества. Это я вам говорю, чтобы не заблуждались касательно моих поэтических пристрастий. У Достоевского и от себя лично стихи имеются. трех его полноценных стихотворений у нас настолько стесняются, что даже в полном собрании сочинений напечатали аппетитом. Считаются верноподаническими. И ссылки в Петербург отправлял, питая надежды. Не оценили, при жизни не публиковались. Так он вообще со стихов начинал. Драмы писал в духе Шиллера, еще в инженерном училище. Но это юношеское. Ни одной строчки не сохранилось. Вы не знали? Вот, говорят, Чехов романы не писал. Да все. Чехов романы не писал. Чехов романы не писал. Да есть у него роман. Большой, вполне добротный. Даже фильм по нему снят. Но нет же. Чехов романы не писал. Хотя при чем тут Чехов? Давайте-ка лучше о другом классике. Интересное тут у меня наблюдение. И отчасти по вашей части. Короче, в книге, которую вашими молитвами предполагаю написать, намереваюсь коснуться темы чуть-чуть, ну, самую капельку, Достоевский и Лермонтов. В основном стихотворение «Сон». Полдневный жар в долине Дагестана. Катерина Ивановна, как вы наверняка заметили, умирает на той самой кровати с мыслями о чужой смерти». Я, до да обожания, любила этот романс. Полечка, знаешь, твой отец еще женихом певал одни. Вот бы, вот бы нам спеть. Ей удается вспомнить полторы строки с тем в полубреду и уходит. Стихотворение ⁇ Сон ⁇ принято считать пророческим. Поэт предсказал свою скорую гибель. Но это вы все знаете. Не рискую претендовать на оригинальность, просто не знаю, кто... Кто-нибудь сравнивал это стихотворение с лентой Мюбюса? По-моему, на поверхности, да и как раз о поверхности двояко предъявлены: он убит, лежит на речном песке, видит смертный сон, вечерний пир в родимой стороне, а на перу говорят о нем, и одна, погруженная, Бог знает чем, в свой сон видит долину Дагестана, знакомый труп и кровь, холодеющей струей. Стало быть, еще жив все-таки. У мертвых кровь не идет, спросите Раскульникова. Тут ведь продолжить можно. Мы знаем, что ему в ее сне снится, она и снится, которая видит его, который видит ее, все как в зеркалах, обращенных друг к другу. Кинематограф на такое способен, а вот стихотворение может состояться лишь оборванным на первом периоде. Это же не у папы была собака, правда? Вроде бы тут переход с одной стороны на другую, только никакой другой стороны нет. Все одно. И перехода тоже никакого нет, соответственно. Чистой воды лента Мёбиуса. А знаете, что будет, если ленту Мёбиуса на две ленты разрезать? Вот так, прямо по продольной линии, отступив от края. Не до середины только. Если не знаете, не догадаетесь. Будет звено для цепи. «Две ленты, два кольца, один в другом». Понимаете? Цепь из двух лент, короче. Из двух колец. Это я к тому, как хорошо петь в полдневный жар на два голоса, мужской и женский. Или, как у них там бывало, у Катерины Ивановны, с перонто мужем ее. Просто быть им вдвоем хорошо получалось. Он поет, она внимает. Он, взяв проникновенную ноту, сам себя представляет убитым видящим ее на перу, она видит себя, видящей его убитого. Ах, как я любила! И можно ли не понять эту до обожания, любовь к романсу? И кто их знает, влюбленных, не сблизило ли больше всего их сердца это прорицание гибели поэта, положенное на музыку? Только жизнь штука такая. А что в итоге? Он умрет под судом за растрату, она спустя годы. Уездили клячу. Нет, нет, в книге все глубже будет и обстоятельнее. Тема достойна отдельного разговора, о настоящей заявке, в заявке на эту главу я бы хотел поделиться с вами одним рискованным соображением, весьма меня беспокоящим. Касается оно всего предсмертного выступления Катерины Ивановны. Про долину Дагестана – это уже последний аккорд. Начинается представление на набережной Каналы, где Лукира Степановна, то есть читатель, вместе с Соней Раскольниковым застает ее в полном расстройстве рассудка. Изгнанная, равно бежавшая из своего жилища, она пытается заставить петь на публику своих обездоленных детей». Коленьку, коленьку Лидочку, то незатейливый хуторок, то что-нибудь гораздо более благородное, разное на французском в укор всему свету и в доказательство их благородного происхождения. Я правильно говорю? Согласитесь, тяжелая сцена и какая-то чересчур долгая. Это и представление для здешних уличных зрителей, и репетиция для главного концерта, замышляемого на Невском, Мое мнение вам известно, в романе нет ничего лишнего. Но тогда вопрос, чего ради такое предметное внимание к песенному репертуару? Зачем перечисления эти, зачем мальбрук в поход собрался и прочее с какими-то отчаянными комментариями слетевшей с катушек женщины? Все закончится максимум через час, но уже на смертном адре, нашим Лермонтовым. Родным. Преимущественно все это дается через монолог обезумевшей Екатерины Ивановны. В чем смысл этих финальных подробностей? Конечно, теоретически можно ответить, если вообразить художественную задачу автора и с этой точки зрения рассмотреть там всякое такое, проблемы композиции и тому подобное. Но вот меня лично не оставляет ощущение, что тут еще что-то. Но вы понимаете, у меня к тексту романа слишком личностное отношение. Я его текст как самого себя ощущаю. Но и в человеческом воплощении, вам, безусловно, более вразумительном, я себя ощущаю, так сказать, не совсем правильно, по части собственной анатомии, например. Вы смеяться будете, вы медик, но я правда не знаю, зачем мне сельзенка. Не мне лично, а вообще человеку. Остерегаюсь я в себя заглядывать. Есть минимальное понимание о месте ее. Ну и достаточно. Вот так и здесь. Не может самопознание мое быть всепостигающим, исчерпывающим, совершенным. Есть вопросы по тексту. По конкретно этому. Другое дело, секреты, вот именно текста, меня волнуют куда больше, чем назначение селезенки, в чем и признаюсь откровенно. Ну так вот. Сдается мне, тут не обходится дело без фактора господина Стюловского. Смотрите, я что хочу сказать. Достоевский над этими эпизодами работал на даче в Люблине, сейчас от территории Москвы, летом 1866 года. События он инспирировал наиважнейшие. Раскольников Соня в убийстве под его пером признается. Катерина Ивановна с ума сходит, и надо ее умертвить бескомпромиссной авторской воли. Ответственные все эпизоды. Со страстями, с надрывами требуют от автора самоотдачи, а над ним долг висит — написать новый роман по злополучному договору со Стиловским. И на это остается 3-4 месяца. Срок — 1 ноября. И конь не валялся. Опоздаешь, литературное рабство тебе обеспечено. Понятно, коварный Стеловский из головы у него не выходит. И это не предположение, это факт. Сам писал Милюкову в июле. Стиловский беспокоит меня до мучения. Даже вижу во сне. Хорошо, если только во сне. признание это почти свидригайловское. А не являлся ли наяву коварный мучитель Стиловский, подобно Филиппу или Марфе Петровне, беспокоившим Свидригайлова. То есть так, о тех привидениях уже в романе все сказано, а не посещает ли двойник Стюловского по их следам самого Достоевского? Что значит «беспокоит меня до мучения», а? Федор Михайлович спал, когда другие бодрствуют. Ночью работал. Ох, сдается мне, в мучительных дневных снах случались ему непростые явления. Ночь то и спать не обязательно, чтобы всякое видеть. «Не мне вам об этом рассказывать». «А ведь условия почти идеальными были. Каменный дом за полцены. Второй этаж целиком ему принадлежит. Пиши, не хочу». С первого этажа, помните, лакей сбежал на случай припадков представлены. Не выдержал профессиональных фантазий громко говорящего затворника на втором. «Федор Михайлович, где кого-то убить хочет?» «Нам, конечно, смешным кажется простодушие это». Мы, конечно, знаем, о каком убийстве Достоевский сам с собой разговаривал. Только, знаете ли, иногда я думаю, вдруг прав Локей. С Аленой Ивановной руками Раскольникова Достоевский давно уже разобрался, а вдруг он там, наверху, представлял себе другие возможности, не казнил ли он вербально, слегка заговариваясь, ненавистного мучителя своего, Стюловского. Не емуль посылал проклятие и угрозы». Вы можете спросить, а при чем здесь вообще Стиловский, когда мы о музыке, тут и о поэзии? А при том, что Стиловский книгоизданием не так давно стал заниматься, а больше он известен как издатель нот, публикатор и распространитель наследия русских композиторов и всего прежде Глинки. права на которого купил у наследницы за копейки, за 25 рублей, если быть точным. Отдадим должное Федору Тимофеевичу. Многие русские романсы благодаря ему известными стали. И на стихи Лермонтова тоже, что отметим особо. Вот я и подумал, не выразил ли через предсмертное безумие героини Федор Михайлович своеобразный привет Федору Тимофеевичу. Августовский номер «Русского вестника» выйдет в конце сентября. До чаемого порабощения Достоевского Стиловскому чуть больше месяца останется. Конечно, Достоевский знает, что Стиловский прочтет обязательно. Конечно, Достоевский знает, что Стиловский руки уже потирает в предвкушении упаковать Достоевского. И надо же ему полюбопытствовать, что там свежего изобрела очередная жертва его издательских приемов. Ведь по убеждению Стиловского, то, что он в русском вестнике у Достоевского читает, это без пяти минут его собственность. Однако идти на заклание Достоевски не намерен. Он еще повоюет, и пусть знает литературный фабрикант, что рано раскатал губу. Чем ближе срок, тем воодушевленнее Достоевский в критических ситуациях с ним так всегда происходит. Помните, он собирается писать сразу оба романа один утром, другой вечером. Похоже на безумие, даже с учетом его победы в итоге. Все ж будет игрок отдельно, сварганин. Правда, ведь. Ничем не обеспечен оптимизм, кроме эмоциональных всплесков. «Безумство, храбрых поем мы песню», — скажет ненавистник Достоевского из другой эпохи. «Ну вот, я и пою, а вы слушайте. Смерть, обезумевшая Екатерина Ивановна, говорю вам, истинно, помечена отцветом странной эйфории автора». Так или иначе, но умертвлял писатель свою героиню с мыслями о Стиловском. По крайней мере, именно В этом эпизоде прямо или косвенно мысль о Стиловском нашла возможность себя обозначить. Кто-нибудь рассматривал смерть Катерины Ивановны в этом ракурсе? Надо признаться, интуиция меня подвела. Не будучи специалистом по музыкальной части, я полагал, что романс «Сон» издать должен был непременно Стиловский. Тогда бы все красиво сошлось. А нет, романс композитора Гауфлера... На стихотворение Лермонтова «Сон», оказывается, выпустил свет другой, но это издатель, Бернард, в 854-м. Поразмыслив, я решил, что это даже к лучшему. Так ведь это даже правильней получается. Умирая, Екатерина Ивановна в любви признается к романсу, изданному конкурентом Стиловского. Со стороны Достоевского тут укол Стиловскому, понимаете? Для Стиловского момент, полагаю, болезненный. К Лермонтову он относился трепетно. Он еще при жизни поэта в 840 году издал молитву, романс Титова, чем способствовал популярности композитора. А незадолго до публикации «Преступления и наказание», чтобы далеко не уходить от темы, выпустил из печати романс Балакирева «Слышали голос твой». К тому времени на стихи Лермонтова Стиловский издал порядка 20 романсов. а нато было делом весьма затратным, рискованным. Отсылаю вас к справочнику Лермонтов, и музыка там все есть. Самого Глинки Лермонтовскую молитву издал Стиловский. Романс и сейчас в концертных программах известных певцов. Почему бы умирающей героине не вспомнить молитву? Слишком светлая, да? Ах да, она же и от исповеди отказалась. Нет, Федор Тимофеевич, предсмертную хвалу Катерина Ивановна воздаст другому романсу, изданному не вами, а вашим конкурентам. Приятно вам это читать. Это я ему, Стелловскому. Короче, умертляя Катерину Ивановну, Достоевский внедряется в сферу интереса Стелловского, своего потенциального поработителя, и в то самое время когда день порабощения приближается со все более вероятной необратимостью и устанавливается между ними двумя что-то вроде напряженной ментальной связи. Этот привет Достоевского своего рода такой, что ли, жест независимости. Но всего удивительнее привет Листиловского роковой посмотреть перспективу, почти как черная метка. Вы ждете моих объяснений. Не буду томить, что мы имеем. Итак. Сфера интересов и увлечений Стиловского. Он своевременно это прочтет и по-своему оценит. Обрекла Катерину Ивановну к всему прикоснувшуюся наформенное безумство. Вопрос. А не закодировал ли Достоевский Стиловского читателя этого эпизода? Или как полагается выражаться на вашем профессиональном языке, чтобы звучало корректнее? Финт в том, что скоро Стиловский, подобно Катерине Ивановне, свихнувшись на почве романцев, сойдет с ума сам и разорится. Да, дорогая Кира Степановна, он дни свои закончит под опекой ваших исторических коллег в сумасшедшем доме. Удивлены? Биографический факт. Но, может быть, здесь другое. Достоевский, хорошо понимавший Стеловского, невольно поддавшись своей интуиции, и здесь обнаружил себя пророком. Если одно соотнести с другим, интересная вещь у нас получается. А вы говорите «поэзия». Или это я говорю, что «поэзия». Но вы мне сами дали ваши стихи. А я хотел рассказать, почему Свидригайлов смеется. Хорошо. Как главу назовем? Ну, если только с вопросительным знаком, тогда соглашусь. «О поэзии».